Глава 30. В эту минуту вошли канцлер и Атилия. Было заметно, что, несмотря на ее помощь, переодевался он в большой спешке. Перекошен галстук, углы стоячего воротничка не совсем симметричные. С ним не случалось такого прежде, и весь вечер это будет его раздражать. Но если бы только это... Он извинился за свое запоздалое и, может быть, не всем угодное вторжение, так и сказал подошел затем к Пенопью и объяснил, что не был ему представлен из-за мучительного своего насморка. И сразу было представлено непрошенное доказательство. Нос покраснел, лицо скривилось, пришлось поспешно извлечь платок, оказавшийся большим, как полотенце. «Наш канцлер, принц, — представил крадус страдальца, — тот самый, зовут граф Давиль. А насморк его как зовут? Алкоголический?» Да нет же, чуть не вскричала Атилия, как выражаются в наше время, король её достал, аллергический. Будьте здоровы, господин канцлер, пожелал Пенопью, когда после долгих приготовлений раздался слабенький чих, можно даже сказать, кошачий. Очень жалко, что вы не знаете тех поразительных вещей, которые происходят в этих стенах. Вот я прямо говорю, потрясён. Я в курсе, отвечал канцлер. Прежде всего, не будем задерживать музыкантов, пока... Чем меньше потрясенных, тем лучше. Господа, музыка более не понадобится. До свидания. И все замолчали, дожидаясь, пока уйдет последний из музыкантов. Мало вообще-то хорошего в прощании с музыкой. Человек номер два приступил к расследованию. Итак, с чего же вдруг сделался красноречив немой воспитанник королевы? «Испугались?» — спросила Флора. «Напрасно. Он еще пока тетей меня не называл, о правах на престол не заговаривал и не воспрашивал, слава богу, как его папу с мамой укокошили, добавил крадус». «Канцлер был и в ярости избит с толку. Человек всегда бывает смешноват, если гневается, а источника своего негодования ясно не видит, не может найти». «Стоп! О чем вы толкуете?» Что вы здесь пили, господа? Мы смешивали сок мухомора с керосином. Альбине и прежде хотелось над ним поиздеваться. Но почему-то можно стало только теперь. Мне, девочка, не смешно ничуть. Господа, ваше величество, призываю вас к предельной серьезности. К предельной. Давайте отвечать за каждый звук, исходящий из нас. И вслед за этим воззванием он дважды чихнул. «Не выходит, брат!» — обрадованно уличил его король. «Вот ты можешь за свои чихи отвечать?» «Так и я. Только из меня правда прет. Тянет, к примеру, похвастаться перед нашим гостем». «Ох, принц, ну и славную операцию провели мои люди! На том же чертовом месте у кабаньего лога! А вот и герой этого дельца легок на помине!» Это вошел Уделак. В новеньких полковничьих эполетах, в мундире расстегнутом фривольно, с красным лицом и нетвердой походкой, Ваше величество, гвардейцы, отличившиеся в операции Иго-го, благодарили просить, э, что я вру, просили благодарить, угощение отличное. Тут королева Флора выступила со своей высокой оценкой упомянутой операции и ее участников. Пусть и немного она смыслила в лошадиных статях, но милорд ей очень понравился, очень. Минут двадцать назад муж водил ее смотреть на этого сказочного скакуна. «Милорд?» «Я не понял», — сказал Пенопью в странной тишине. «Вы ходили смотреть на него. Куда, простите?» «В моей конюшне, принц. Куда же еще? А вы как думали?» Крадус уже ничего не стеснялся. «Кто смел, тот и съел». «За что, полковничьи, эполеты на удилаке? За то, что милорд наш!» «Так чего просят твои герои, полковник?» «Артистов?» — улыбнулся его любимец во все тридцать два зуба. «Прикажите, ваше величество, тех кукольников отпустить до утра. И еще там, говорят, пивуны какие-то в подземелье, а?» «Их бы тоже, потому как захотелось ребятам искусством побаловаться. Не знают, как развлекаться, забыли». «Это мой круг вопросов, полковник. Подойдите ко мне». С этими словами канцлер взял у Дилака под руку и повел его в пустынную часть зала, что-то внушая ему в полголоса. Нужно было видеть принца Пенопью после всего сказанного. Выражение его лица... Нет, не будем описывать. Не получится. У него окружилась голова. Он потрясенно всматривался в крадуса, в остальных... Он тер свой лоб и шептал, они здесь, их заперли, это все был обман. Ничего более не выясняя, он, как сам нам было, вышел из дубового зала.